У каждой женщины есть прошлое. Елена Щетинина. Хэштег «Исчезнувшая». Хэштег «Темное прошлое». Хэштег «Мама всегда права». Матушка всегда говорит, что нужно слушать свою интуицию. Вот как мелькнула у меня в голове мысль, что не стоит браться за это дело, так и надо было ей следовать. Мне этот клиент сразу не понравился, как только я увидел его на пороге с дверной ручкой в щупальце, лапе. «Псевдоподии?» «Как это будет называться у существа, похожего на ожившую жижу?» «Покорнейше прошу простить», — застенчиво пробулькало оно. Секретарша Пенни, сидевшая в другой части кабинета, перестала бросать в мою сторону кокетливые взгляды и сползла под стол в полуобмороке. «Ой!» — огорчился мистер Жижа, глядя на торчащие из-под стола Пеннины ноги. «Это из-за меня?» «Нет, она просто прилегла подремать», — поспешно сказал я прикидывая в голове, что нужно этому существу и стоит ли отвечать на его запросы. Дело в том, что оно задумчиво уставилось на оторванную дверную ручку в своей конечности. Входная дверь в нашу контору открывается внутрь, и это уже пятый инопланетянин за последний месяц, который не догадывается толкнуть ее, а дергает на себя до умопомрачения. «Не волнуйтесь», — привычно соврал я, — «ручка одноразовая. Можно забрать как сувенир», — восхитился он. Я почувствовал к нему невнятную симпатию. С инопланетянами работать приходится на свой риск. Ни одна страховая компания не поручится за них. Например, кто знает, насколько они платежеспособны? Это у себя на планете они могут считаться воротилами бизнеса и богатеями. А потом выясняется, что денежная валюта у них — соляные кристаллы. И куда мне эти пять тонн соли девать? А, например, поделенное сознание? когда в башке живет сразу две, а то и три личности, и все они паспортизированы и имеют отдельные документы. Значит, заключаешь ты договор с одной, а как приходит время платить по счетам, так оказывается, что ту личность никто уже давно не ощущал, и куда она делась, не в курсе. А эти? Не, эти платить не будут. По документам они совершенно другие субъекты права. «Моя жена, — грустно, — сказал мистер Жижа, — вот, и протянул мне фотографию». По зависшей паузе я понял, что должен что-то сказать о миссис Жижи. Но как вам объяснить? Понимаете, сизая лужа, вольготно развалившаяся на кожаном диване, не вдохновляла меня на цветастые эпитеты. «Вах!» — сказал я, закатив глаза и причмокнул кончики пальцев, точь-точь, как в каком-то недавнем фильме. «Белиссимо!» «Ну да?» — с подозрением спросил мистер Жижа, пряча фотографию где-то в своих подтеках. Я с удивлением припомнил, что на ощупь та была совершенно сухая. Я еще никогда не видел такой красивой, такой... У меня вылетело из головы самоназвание жижоидов. Ох, даже слов не подберу. Спасибо. Мистер Жижа горделиво выпрямился. Со стороны показалось, что из паркета забил канализационный фонтанчик. Так вот, горе настигло меня. Моя жена пропала. Да вы что? Я вложил в интонации всю свою палитру заинтересованности. «Вы уверены?» «Что значит уверен?» Кажется, мистер Жижа оскорбился. «Ну, может быть, она вышла в магазин, встретила подругу и заболталась? Или уехала к маме и забыла вас предупредить? Сколько она отсутствует?» «Сутки», — холодно ответил мистер Жижа. «Да, вариант с подругой отметаем. Теща Жижа тоже кажется ни при чем». «Вы обращались в полицию?» Спросил я скорее, чтобы продолжить разговор. «Те, кто приходит ко мне в полицию, по дороге не заворачивают». «Нет», — подтвердил мои догадки мистер Жижа. «Понимаете, мой уровень и статус... Я не могу допустить, чтобы информация о том, что моя жена исчезла, стала достоянием общественности. Вы думаете, ее похитили?» Магические слова «статус» и «уровень» затуманили мне мозги, и я решил брать быка за рога. Информации из безутешной Жижи удалось выудить немного. Он с разной степенью элегантности обходил все вопросы, которые касались личности супруги. В итоге через час у меня на руках было только банальное «пришел домой, а ее нет». Все нет и нет. Через два часа я сказал Пенни, чтобы она прекратила изображать обморок и тайком читать под столом книжку, а вылезла и принесла нам кофе. Особой заварки, многозначительно уточнил я. От кофе с Ромом гость раздобрел, немного набух, как на дрожжах, и даже согласился на изрядно завышенную оплату моей работы. И вот тут бы мне послушаться, мама, и понять, что такие подарочки судьба подкидывает неспроста. Тройной тариф, заплевое и безопасное, в общем-то, дело. Но жадность меня всегда губила. Мы ударили по рукам, точнее, руки были только у меня, и все завертелось. Клиент вас желал, после заключения сделки он с каждой минутой становился все более и более напористым, чтобы я немедленно посетил его дом. Видите ли, каждая секунда на счету. И кто знает, вдруг любое промедление станет, тут он как-то чересчур мелодраматично вскрипнул, роковым. Честно говоря, я не был настроен столь пессимистично. Наш городок довольно тих, старомоден и миролюбив. За годы детективной практики я ни разу не сталкивался с чем-то серьезным. Украсть забор, написать на стене грибоиды рулят, обнести сберкассу с помощью пчел-налетчиков. На это местные жители способны. Но вот убить сизую лужу вряд ли. Кстати, а как это вообще можно сделать? Уходя, я шепнул Пенни, чтобы она навела справки о нашем госте. Я и так подозревал, что мистер Жижа не бедствовал. А личный лимузин с енотом-мигрантом за рулем Убедил меня в том, что на этот раз в моей сети заплыла крупная рыба. Но лишь увидев дом клиента, я окончательно осознал масштабы того, во что ввязался. Это был особняк весьма эклектичного вида. Восемь этажей, секвои на крыше, колонны по периметру и огромная статуя на заднем дворе. Теперь я знал, куда делся пропавший из Гизы год назад большой сфинкс. — Весьма, — пробормотал я, стараясь не слишком завидовать. — Весьма. — Ах, вы про это! — мистер Жижа слегка махнул отростком. — Так, временное пристанище. У меня намечается крупная сделка, так что вскоре я собираюсь переехать в место поприличнее. за засадом камней. Слыхали? — Не. — я наморщил лоб, стараясь припомнить. — Но я думал там строить стадион. — Ах, нет! — мистер Жижа повторил небрежный жест. — Это всего лишь проектировали бальную комнату. Когда трель звонка проиграла в пещере Горного Короля, мистер Жижа с гордостью сказал, что для этого у него в стене замурован гноми-оркестр на 12 персон. Дверь открылась. «Робот?» Не смог удержаться я от удивления, увидев дворецкого. «Увы», — мрачно ответил мистер Жижа. «Моя поблажка супруги. Видите ли, она выросла у него на руках, так что он дорог ей как память. Хотя моя бы воля отправил бы давно в утиль. Он мне весь паркет уже сарапал. Внутри особняк казался гораздо больше, чем снаружи. Когда я отметил этот момент, вслух мистер Жижа напустил таинственного лилового тумана с легким ароматом земляники. Но это все равно не помешало мне разглядеть утопленные в стены датчики Клайфера Дансона. «Нелегальное расширение пространства. 20 лет с конфискацией», — машинально отметил я в уме. И тут же вскрикнул от того, что кто-то сзади наступил мне на пятку. «Извините», — прошелестел робот, и попытался раствориться в тумане. Если бы роботы могли испытывать эмоции, я бы сказал, что этот выглядел несколько растерянным. Он суетился, поскрипывая, совершал множество каких-то непонятных мелких действий и старался не попадаться мне на глаза. А еще у него на совершенно гладкой лицевой панели присохло что-то белое. «Вот комната моей жены», — мрачно сообщил мистер Жижа, открывая двойные двери. Я успел заметить бронированную вкладку, титановые крепления петель и четыре потайные щеколды, помимо огромного амбарного замка. «Мне кажется, она несколько меньше, чем можно было ожидать», — мягко намекнул я. Судя по всему, расширителей пространства на нее не хватило. «А зачем моей жене большая комната?» Мистер Жиже сделал волнообразное движение, которое я решил трактовать как пожатие плечами. «Большие пространства искушают, толкают на вольность мыслей» на желание непонятного и ненужного. «А что ваша жена делала в последние дни?» — спросил я, достав блокнот. «Кому звонила, с кем встречалась?» «Никому и ни с кем», — жестко ответил мистер Жижа. «Вы так уверены?» — я сделал пометку. «Абсолютно. У нее нет стационарного телефона в комнате, нет друзей, и я ликвидировал всех ее старых подруг». «Так, я сделал еще одну пометку. То есть, когда вы отсутствуете, ваша жена занимается... ничем?» «Ну — Ну да, да. — мистер Жижа снова пожал плечами. — А зачем ей чем-то заниматься? Она ждет меня. Это и есть ее работа. — Ну да, ну да, — пробормотал я. — Ничего нового. Вечно пропадающий на работе муж, скучающая супруга. По идее, где-то неподалеку должен обретаться волоокий красавец к слитыми мускулами и одной извилиной в голове. — А у нее был личный тренер? — пошел я по самому простому пути. Мистер Жижа промолчал. Может быть, учитель музыки, рисования? — Вы намекаете, что у моей жены мог быть любовник? — Ну, э -э -э. Вы хотите сказать, что женщина может предпочесть кого-то мне? — Мне? Мистер Жижа начал угрожающе пухнуть. Со стороны казалось, что в комнате разрастается небольшая грозовая туча. — Видите ли, — миролюбиво заметил я, — мы никогда не можем точно знать, что творится в голове у женщин. «Равно, как и любого другого чела... э. существу...» «Я точно знаю», — перебил меня Жижоет. «Я каждую неделю делаю своей жене МРТ!» Гномий оркестр за стеной грустно заиграл к Элизе. «Кстати...» — уходя, — шепнул я закрывавшему за мной дверь роботу. «У вас клей присох!» «Ой-вэй!» ой причитала мама, накладывая мне третью тарелку рагу. «Сколько раз я говорила, что эта работа тебя погубит!» «Ну как?» Как можно приходить домой так поздно? Ты же знаешь, что отсутствие режима вредит пищеварению. Матушкина кошка, царица, савская, осуждающая смотрела на меня так, что кусок застревал в горле. Совершенно голая, без единой шерстинки. У нас с мамой аллергия на кошачью шерсть. Она оказалась посланником ада, присланным напоминать мне о моих прегрешениях. Мама, я задержался всего лишь на полчаса. На полчаса! А я уже все глаза выглядела, всплеснула руками мама и присела на стул напротив меня, думала, что с моим мальчиком случилось? Царица Савская повернулась ко мне спиной и стала вылизывать пузо. С такого ракурса она напоминала ощипанную тушку индейки. Сегодняшний клиент попросил найти его жену, попытался ей элегантно сменить тему. Держу пари, что он ее убил, пожала плечами мама. Ни одна женщина еще не доводила мужчину до добра. Кстати, мама. Перед моими глазами встал волнующий образ Пенни в розовом пеньюаре. Пеньюар почему-то был матушкин, поэтому Пенни приходилось придерживать его обеими руками и даже зубами. «А ты не думаешь, что мне пора жениться?» Царица Савская резко обернулась. В ее желтых глазах плескался первобытный ужас. Мама аккуратно взяла вилку и попробовала пальцем зубцы. «А зачем моему сладкому мальчику жена, когда у него есть мама?» — мягко спросила она. — У каждой жены есть прошлое. — У меня оно тоже есть, — резонно попытался заметить я. — Ну так, мамочка же в курсе твоего прошлого, не так ли? Я предпочел промолчать. — А вот о прошлом всяких там проходимок мамочка не в курсе, — сказала она и резко воткнула вилку в столешницу. Я мысленно вычеркнул Пенни из кандидаток в жены. — Хорошие секретарши на дороге не валяются. — А без глаза или с парой дырок в животе они несколько теряют свои профессиональные навыки. Посреди ночи я вспомнила о задании, которое дал Пенни. «Вы мне должны», — сонно пробормотала она по телефону. «Я подниму тебе жалование», — посулил я. «Если бы всякий раз, как вы обещаете это, вы поднимали его хотя бы на пять процентов, я бы уже давно выкупила нашу чертову контору с потрохами». «Пенни», — шепотом возмутился я, — «не ругайтесь». «Мама может нас подслушивать». «Привет, миссис Ковальский. мгновенно проснулась Пенни. «Хочу сказать, что ваше печенье невероятно вкусное. Я всегда поражалась вашим кулинарным талантом». «Очень приятно», — сухо заметила мама с другого аппарата. «Правда, я как-то не рассчитывала, что мой сын будет разбазаривать свою еду, над которой я трудилась, не покладая рук, на каких-то профурсеток». В соседней комнате грохнула трубка, и мы услышали песклявые гудки. «Вернемся к делу», — сказал я. «Итак, наш клиент тут, судя по звуку, Пенни стошнила». «Отравились?» — сочувственно спросил я. «В смысле? С чего вы взяли?» «Итак, этот...» Тут ее снова стошнило. «Пенелопа, дорогая!» — заволновался я. «Я понимаю, что наш клиент не образец красоты и обаяния, но не надо принимать так близко к сердцу». «Вы не понимаете!» — обиделась она. «Это его имя!» «А, есть какой-то менее звучный вариант?» Его первый фальшивый паспорт, конфискованный особым отделом, был на имя Яна Жишки. Я хмыкнул. У того, кому его заказывали, было чувство ю ее... Подожди, фальшивый паспорт? Особый отдел? Мы что, связались с... Гангстером, подтвердила Пенни. Наш господин с трудновыговариваемой фамилией представитель крупнейшего мафиозного клана, которому принадлежат все торговые пути восьмого космического сектора. Ну и по мелочи, контрабанда, Я охнул. Контрабанда. Контрабанда котов была грубейшим нарушением лысого закона. Коты, еноты, кролики и морские свинки для некоторых инопланетян были чересчур умилительными. Всяческие инсектоиды и крабообразные, поглаживая котика, впадали в наркотический экстаз. Достаточно было часа знакомства с обычным котом, и полчаса с персом или британцем как общество теряло еще одного своего полноценного члена и приобретало загладного катамана. «Мы покойники», — прохрипел я. «Вы», — подчеркнула Пенни, — «покойник, вы». Я, если помните, в разговоре не участвовала и ответственности не несу. «Если меня убьют, ты потеряешь работу». «Уйду к конкурентам», — безжалостно сообщила она. «Трехглазый Джордж давно переманивает меня к себе». Я вздохнул. «Ладно, давай, что там еще на этого нашего...» «Не так уж много», — скороговоркой продолжила Пенни. О жене его ничего не известно, что даже странно. «Подтерто?» — оживился я. «Возможно. Причем отовсюду. И из бумажной картотеки, и из электронных баз. И даже из памяти генномодифицированных червей из вилин. Словно у нее никогда не было прошлого». «Но как?» «Извините, больше я ничего не знаю. Спокойной ночи». И она первой положила трубку. «Знаете, Пенелопа...» Как бы невзначай начал я, придя на утро в офис. «Моя мама говорит, что у каждой женщины есть прошлое». Пенелопа слегка поразовела и пролила чай на клавиатуру. «Ваша мама в высшей степени мудрая дама», — пискнула она. «Не могу не согласиться», — кивнул я, стоявший на столе маминой фотографии. «Однако, насколько это прошлое определяет дальнейшую жизнь женщины?» Пенни икнула и отвела взгляд. «Ну, — равнодушно сказала она, — это зависит от женщины. Если она ведет достойную жизнь, на хорошем счету у работодателя, разве так важно, что было в ее далекой, э, то есть не совсем далекой, юности? Особенно если там ничего криминального и лишь чуть-чуть аморальное?» «Чуть-чуть?» — переспросил я, понезадумалась. «Знаете, — сказала она, — одна моя подруга танцевала канкан. -кан, не очень возмутительно, — пожал я плечами. На канате. Ну, голая. Продолжайте. Так нечего продолжать, огрызнулась Пенни. Ныне она приличная дама с повышенной социальной ответственностью и на хорошем счету у работодателя, исправно платит налоги, вышивает крестиком и по воскресеньям поет псалмы. «Голая?» — пошутил я. Пенни от чего-то густо покраснела. Осьминоид Гер Пауль плавал кролем в сине черной воде своего личного бассейна и одновременно личного офиса и склада нелегальных материалов. «Я бесплатно никого искать не буду», предупредил он, даже не поднимая клювастой головы. «Обижаете, Паша», — сказал я, вытаскивая из кармана фотографию жены мистера Жижи и небольшой пузырек с валерьянкой. «Ах, это вы!» — сказал Герпауль, оживившись и следя круглым карим глазом за пузырьком. «Давайте сюда объект». Бросив взгляд на фото, он хмыкнул и протянул щупальцы. Э, -э не, сказал я, пряча пузырек за спину. Сначала объект. Объект у меня внизу, ответила осминой. Плату вперед. Э -э не, покачал головой я. Э, да, ответил Герпауль и ткнул щупальцем куда-то мне за спину. Я обернулся. Там на стене висел лист бумаги с неровно выведенными буквами. Плату вперед. А то много вас ходит таких. Пояснила осьминоид. — А потом ползи, мсти за обман, топи в вашей речке, надоело. Я вздохнул и протянул ему валерьянку. Гер Пауль профессиональным движением отвинтил крышечку и опрокинул пузырек в ротовое отверстие. «Ух — Ух! — одобрительно крякнул он и порозовел. — Ну, с нетерпением спросил я. — Ну что там? — Айн момент! — отмахнулся он и нырнул в черные глубины. «Айн Момент растянулся на минуту, потом на пять, затем на 15. Через 20 минут я нетерпеливо похлопал ладонью по воде, а через полчаса снял ботинок с носком и сделал вид, что собираюсь устроить в бассейне постерушки. Вода забурлила, и на поверхности показался осминойд, с чем-то напоминающим полиэтиленовую книжонку. «Ну и что это?» — спросил я, разглядывая изображение каких-то клякс. «Молодой человек!» назидательно поднял щупальцы Герпауль. «В вашем возрасте стыдно не знать, что мужские журналы есть у всех цивилизаций. Хотите я покажу вам свою коллекцию. В ней есть весьма любопытные экземпляры». Я вждево отказался. «Вот ваш объект». Герпауль ткнул щупальцем в одну из фотографий. Наверное, уже Жоидов это считалось очень эротичным. Возможно, судя по тому, как был залапан этот разворот, даже порнографичным. Но я уже сто раз вытирал ковер после того, как царица Савская изволила переедать Так что цветное пятно на мебели меня не впечатлило. «Ну как?» — вкратчиво спросил Герпауль. «Вставляет?» что — что? — переспросил я. «Вставляет?» — повторил порномагнат. Кирдячит? Дюдюкает? Хтух? Хочется усики почесать?» эм...» замялся я. «Ах да!» — махнул щупальцем Герпауль. «Я забыл вашу анатомию и терминологию. Есть желание по...» «Нет!» — быстро ответил я, вернул ему журнал и позорно сбежал. «Между прочим, он очень обаятельный», — сказала Пенни, задумчиво разглядывая через лупу кулон с бриллиантом. «Обходительный, очаровательный, обворожительный, а еще округлый и обширный». «А?» — она с удивлением подняла один глаз. Вторым она продолжала разглядывать кулон. Бриллиант был размером с грецкий орех и даже сверкал как-то нахально и развратно. «Я продолжаю ваш ряд прилагательных на «о», — сухо ответил я. «Делай вид, что меня не интересует ни этот щедрый дар для Пенни, ни сама Пенни». «Ах, ну да, от вас же даже на день рождения, если чего и дождешься, так коробку конфет, которую дарили еще вашей прабабке». «Я не знал, что вы такая меркантильная». «Пф, меркантильная Пфф, меркантильная это когда оказываешь услуги за деньги». «Мне казалось, что это по-другому называется», — заметил я. Пенни презрительно фыркнула. С нашей работы и запроса на те услуги, для которых называешься по-другому не дождешься. Никакой личной жизни, и никакой доплаты, кстати. А кстати, зачем мистер Жижа приходил? При упоминании денег я обычно сразу меняю тему. Просто так по не плечами, примеривая кулон на грудь, хотел узнать, как движется дело. Я поперхнулся. И что вы ему сказали? Ну, как обычно, что все в порядке, что у вас есть версии, и вы их разрабатываете, что в ближайшее время. Уже сможете предоставить итоги. Вы же сможете их предоставить? Ну, э, Я так понимаю, есть смысл звонить трёхглазому Джорджу? Пенни, тоскливо попросил я. Не могли бы вы? Не могу. Буквально на пару часиков. Увы, увы. Я обещал маме. Я буду приносить цветы на вашу могилу. Я повышу вам зарплату. Ха-ха-ха, произнесла она без улыбки на лице, однако махнула рукой. «Мама очень любит ходить со мной на культурные мероприятия, концерты классической музыки, гастроли, театра, кабуки, лекции приглашенных ученых и прочие облагораживающие действия. Она надевает свое лучшее леопардовое манто, вооружается моноклем и отгоняет от меня вертихвосток, которые хотят украсть у нее единственное сокровище. Тылы нам прикрывает сумка с царицей Савской. О, сколько про шмандовок и про фурсеток были вынуждены ретироваться, заслышав ее шипение. В этот раз целью нашего семейного променада стала выставка современного искусства. Вся выставка заключалась в одном единственном экспонате, которому посвящался буклет на добрую сотню глянцевых страниц. Две трети его заполняли излияние и изрыгание восторга по поводу уникальности, невероятности, замечательности, великолепности и в высшей степени всего прочего этого экспоната. На оставшиеся трети располагались фотографии во всех ракурсах и даже, кажется, сняты изнутри. Признаюсь честно, хотя и со жгучим стыдом и болью в сердце, что я не поклонник современного искусства. А уж этот экспонат, по сообщению буклета, любезно предоставленный для выставки таинственным меценатам, был больше всего похож на цветную бесформенную кучу. Мама сокрушается, что я пошел в отца грубого, неотесанного мужлана, который не мог отличить маны от моны, Гегеля от Бебеля и Изенштейна от Эйнштейна, а также мою маму от той крашеной сучки, который впоследствии ушел. Я не перечу. В конце концов, стоит признать, папенька не отличался тонким вкусом. Оставшаяся после него коллекция элитного алкоголя на деле оказалась омерзительной, ядреной поленкой. Таинственный меценат скромно маячил в углу, прикрывшись буклетом. Мама направилась в его сторону, тараном раздвигая посетителей и волоча меня за собой на буксире. — О, это просто великолепно! — воскликнула она, подкравшись к меценату и оглушительно чихнула. Тот вздрогнул и выронил буклет. Его огромная непричесанная борода топорщилась во все стороны, напрочь скрывая лицо. «Очень приятно», — невнятно пробормотал он. Борода дрогнула и поползла ему на грудь. Он нервно схватился за нее рукой, затянутой в скрипучую лайковую перчатку, и чихнул. Ждать в темноте музейного зала мне пришлось недолго. «И снова здравствуйте», — сказал я. «Я же предупреждал вас о присохшем клей, а постижорная смесь очень плохо ложится на свои же остатки». Робот замер, выронив из манипуляторов накладную бороду. «Тем более, что вас надули», — продолжил я. «Вам продали бороды из запасников местного драматического театра рептилоидов. А у тех аллергия на синтетику и волосы гуманоидов. Вот и делают из кошачьей шерсти». Робот как-то совершенно по-человечески вздохнул. «Я так и знал», — печально сказал он. «Я так и знал, что у нас ничего не получится. Я же ей говорил». «Не надо, Вольфганг!» вдруг прозвучал за моей спиной мелодичный голос. Я вздрогнул и обернулся. Уникальный, невероятный, замечательный, великолепный в высшей степени все прочее экспонат медленно стекал со своего постамента, переливаясь всеми цветами радуги. «Это была только моя идея», — сказал он. «Или она?» «Миссис Жижка?» — прохрипел я. «Надеюсь, что недолго», — ответила она. «Сколько требуется времени, чтобы пропавшего признали умершим? Человека 20 лет, а Жижойда, я не знаю, не в курсе межпланетного права по таким вопросам». «Да какого черта? Что вы тут делаете?» Экспонируюсь. она сделала то самое движение, которое я когда-то идентифицировал у мистера Жижи, как пожатие плечами, но у нее она выглядела «Элегантнее?» «Хорошо, будем продвигаться чуть медленнее, чем я планировал», — согласился я. «Какого черта вы экспонируетесь?» «Мадам, я не могу позволить, чтобы вы пострадали», — вмешался робот. «Я возьму всю вину на себя». «Вольфганг, погодите. Молодой человек, вы знаете, кем я была до брака?» «Ну, я замялся. Порнозве...» «Снимались для мужских журналов». «Верно. А знаете почему?» «Мэм... Деньги?» «Отчасти». «Поначалу. Я же когда-то была балериной. Не смотрите так», — грустно рассмеялась она. В тишине зала словно рассыпались хрустальные шарики. «У нас тоже есть балет?» «Извините», — пробормотал я, содрогнувшись от ужасных видений. «Я была балериной, но травма. А жить без сцены?» порножурналы, напомнил я нить беседы. «А это тоже сцена? Почему бы и нет? Это тоже искусство. Если можно красотой сделать кого-то счастливым, «Хотя бы на пару секунд? А разве я не красивая?» «Вы невероятная!» — восхищенно пробормотал робот. «Я сделал ему знак замолчать». «А муж запретил вам это?» — понял я. «Вы же были у нас дома», — грустно сказала она. «Он запретил мне все». «И вы решили сбежать? Таким образом? Вы что, думаете, что ваш собственный муж не признает вас тут, голой?» «Мадам не голая!» — возмущенно воскликнул робот. «Не надо, Вольфганг!» — сделала она успокаивающий жест. — Он не обязан разбираться в нашей одежде. Мой муж ненавидит искусство. Он никогда не увидит меня. — А его друзья? Ваши сородичи? — У нас в мире нет скульптуры. А мои сородичи мало интересуются тем, чего нет в их мире. — Но если вдруг поживем, увидим, — вздохнула она. — Я должен отвести вас к вашему мужу, — сказал я. — Но... Но ее голос меня завораживал. Мне почему-то вспомнился несчастный оркестр в стене. Вы еще стоите здесь и разговариваете, а не тащите меня к нему. Поэтому есть какое-то но. Но? Но я не знаю. Честно признался я. Она снова поднялась на пьедестал. Скажите, разве это плохо? Спросила она, приняв позу. Это было похоже на радужный гриб трутовик. Я ничего не понимаю в современном искусстве, ответил я. А в красоте? — мягко спросила она. — Вы же не можете ничего не понимать просто в красоте. — Я не знаю. Она перетекла в скульптуру женщины с веслом. — А так? — Возможно, — согласился я. — Вы ничего не понимаете в красоте, — подтвердила она. — Первый вариант был гораздо лучше. Мистер Жижа недавно снова женился. Как оказалось, в двадцатый раз. По бывшей жене он горевал ровно неделю до тех пор, пока не обнаружил, что кто-то взломал бульдозером стену его дома и выкрал гномий оркестр на 12 персон и старого робота дворецкого. К радости мамы я теперь выписываю буклеты выставок современного искусства и складываю в особую папочку те, в которых принимают участие экспонаты из коллекции таинственного мецената. Контору свою я пока прикрыл. Думаю, что еще лет десять проживу на бриллианты, преподнесенные благодарным гномьим королем. Тем более, что этот мистер Жижа увел у меня Пенни.